Часть вторая. Глава первая. Катерина намазала шею мазью, выпила таблетки и, закутавшись в плед, вышла на веранду к синициной. Та сидела в пластиковом кресле и курила. Ты бы курить бросила, что ли? безнадёжно спросила Катерина, подтаскивая своё кресло к подруге. Они уже 5 дней жили на даче у Катерины. Сама она ждала, пока сойдут жуткие синяки на шее. А Синицына дожидалась, пока труп в её ванной превратится в кашу. Всё это время Катерина глотала чудовищные дозы антибиотиков, чтобы не подцепить туберкулёз. "Зачем?" спокойно спросила Синицына, и с наслаждением затянулась. "Сигареты это единственное, что мне сейчас доставляет удовольствие. Питья не особо люблю, да и потом по утрам на работу тяжело вставать. Секса у меня уже 3 года не было и не особо хочется". Вкусно есть не на что, так что табак мой единственный смысл в жизни, она горько усмехнулась. Шучу. Я иногда думаю, как я умудрилась до такой жизни докатиться. Екатерина вздрогнула, потому что сейчас думала именно об этом. Как она умудрилась докатиться до такого кошмара? Ведь ещё год назад всё было хорошо. Она писала книги, Павел творил нетленку. Вечерами они выбирались в ближайший ресторанчик на ужин или гуляли по набережной. Её чистый, большой, светлый и уютный дом всегда доставлял ей удовольствие. Она обожала сидеть в своём кресле, любоваться на город, особенно ночью, когда всё сверкало в огнях рекламы. Екатерина варила себе кофе, Павел готовил им обоим рыбу или мясо. Они так хорошо и уютно жили в нормальном мире, где люди не думают о том, как дотянуть до зарплаты. который не будет, где дети не умирают в больнице, потому что у их родителей нет денег на лечение, и где в ванной, накрытой листом пластика, не растворяется труп наркомана. Екатерина мысленно застонала. Как? Как? Ну как она умудрилась вляпаться в такое дерьмо? Она хотела просто поиграть в другую жизнь, поймать эмоции, словить драйв и написать книгу, а в результате сейчас прятаться на собственной даче. Вместе с больной туберкулёзом, убийцей, наркоторговкой, до да к тому же сама стала соучастницей всего этого ужаса. Екатерина каждый вечер писала мужу в WhatsApp, чтобы он не мог по звонку вычислить город, где она находится, и всякий раз весело отчитывалась, как отлично у неё идут дела. Павел тоже хвастался. Он уже закончил свою новую книгу. Вот долгие её рассмотрения в издательстве, и, судя по всему, успех у этой нетленки должен был быть даже круче, чем у Следа одинокого волка. Екатерина старательно избегала общения только с Ксенией Белинкой, потому что ей пришлось бы слишком много врать: и почему она полностью завалила задание, и почему раньше оговорённого срока сбежала, и главное, куда она сбежала, если домой так и не вернулась. Екатерина вздохнула, Она так увязла в этой лжи, настолько ополоумела от всего происходящего, что уже совершенно не понимала, как будет жить дальше и что делать с Сеницей. Катерина прекрасно понимала, что её тёска это постоянное, ежеминутное напоминание ей о том самом ужасе, который они вместе сотворили. Ей надо было тогда вызвать полицию и сдать Сеницыну Только в этом случае она была бы защищена от ежесекундного страха быть пойманной и увлечённой в кошмарное убийство, а о том, что сейчас происходит в Анне Усиницыной, Катерина даже думать не могла. Её моментально начинала бить нервная дрожь, от которой стучали зубы. Как же так? в сотый раз спрашивала себя Катерина и не находила ответа. В какой момент её игра в другую жизнь превратилась в реальность? Каким образом она допустила, что её мир перевернулся окончательно и бесповоротно? И главное, что теперь ей делать? Екатерина вернулась в домик. Она бесцельно бродила между двумя койками, на которых они с Синициной спали. На полу валялась сумка Синициной. Когда женщина перевозила свои вещи сюда, она довольно небрежно раскидала повсюду свой нехитрый скарб. Чтобы хоть как-то отвлечься от тяжёлых мыслей, Екатерина решила немного прибрать в комнате. Она застелила кровать, убрала крошки со стола, затем взяла сумки с синициной, оказавшиеся на удивление тяжёлыми, и потащила их в кладовку. По дороге к чулану Катя запнулась собственной ногой, пошатнулась, едва не упала, но удержалась в вертикальном положении. Однако сумки уронила, и всё их содержимое оказалось на полу. Чёрт. Катерина едва не расплакалась. Она пыталась держать себя в руках, но у неё это получалось крайне плохо. Катя присела на корточки и принялась собирать выпувшие вещи обратно в сумку. Заталкивая обратно поллинявшие кофты, выцветшие джинсы и дырявые носки, Катерина нащупала что-то увесистое и плоское. Это оказался её кошелёк. Да-да, тот самый кошелёк, который, как она думала, был потерян ею по дороге из Белого Орла. Сеница нашла его и забыла мне сказать? промелькнуло в голове у Катерины. Она машинально открыла кошелёк. Денег там не было, хотя на момент пропажи в кошельке оставалось около 1000 рублей, банковских карточек тоже. Екатерина оцепенела, дань её медленно, но верно доходила, что Синицына не нашла её кошелёк, а украла, и до сих пор в этом ей не призналась. Катя, что это? Екатерина вышла на веранду. Она несла украденный кошелёк, как горящий факел, осторожно и на вытянутых руках. Сеница наспокойно обернулась на её голос. Её взгляд упал на кошелёк, и она тотчас изменилась в лице. Испуг её был настолько сильным и явным, что Катерина, до этого момента не верившая своим глазам, готовая принять любую ложь лишь бы оправдать свою тревоску, поняла, что вариантов нет. Сеница на действительно вытащила у неё из сумки этот злосчастный кошелёк. Но зачем? Катерина презрительно, словно кошелёк испачкал ей руки, бросила его на стол. Для чего? Ты же сама мне давала и взаймы, и на такси. Данилова Екатерина, писательница. Сеницына смотрела на неё с нескрываемой злобой. Я пробила твои кредитки по интернету и сказать, что я была удивлена, значит ничего не сказать. Ты замужем? Муж твой действительно писатель? Ты, оказывается, не шутила. Вот только ты с ним не в разводе. Я прочитала о тебе много интересного, но не могу понять главного. Что ты там делала? Неужели собирала материал на свою очередную книжонку? Зачем ты притворялась? Для чего был весь этот цирк? Теперь уже настала пора Катерине измениться в лице. Поглощённая своими мрачными мыслями, она и не думала о таком повороте событий. И давно ты всё знаешь? Катерина села рядом с Синицыной и обняла колени руками. Она очень хотела спать. Какая-то неимоверная усталость буквально придавила её к креслу. В тот же вечер после белого орла я заехала к банкомату, хотела попытаться снять с твоей кредитки пару сотен, но у меня не получилось. Однако мне стало очень интересно, зачем ты брала у меня взаймы, если у тебя полно кредиток и дебетовых карт. На картах были твои имя и фамилия. Я загубила их в интернете, но ну а дальше всё было просто. Сеть буквально кишит твоими фотографиями. Получается, что в тот момент, когда я пришла к тебе вечером в комнату, ты уже всё знала. Получается, что да. Сеница на пожала плечами. Ты почему-то искала у меня Олесю, но ну, а потом начался весь этот цирк, и было уже не до твоих кредиток. Так зачем ты была там, на складе, в общаге? Неужели ты действительно настолько цинична, что пробралась к нам как шпион за за за эмоциями? Екатерина молчала. А что она могла ответить, ведь Сеница была совершенно права. Да, именно за этим она и вторглась в их жизнь. За новыми эмоциями, которых оказалось настолько много, что теперь она боялась в них захлебнуться. А когда заживёт твоя шея? Синица наклонила в сторону неподвижно застывшей Екатерины: "Ты вернёшься в свою обычную жизнь и будешь писать о нас в своей книжонке, а мне возвращаться некуда, понимаешь? Вот это всё и есть моя настоящая жизнь". Уже смеркалось, на веранде стало прохладно, но Екатерина дрожала не только от вечернего холода. Её била нервная лихорадка. Почему ты решила, что Олеся живёт в моей комнате? спросила Синицына. Екатерина не знала, что ответить. Неужели она могла рассказать всю правду о том, что Алексею была необходима грязненькая история, и она согласилась на это за деньги? Вы говорили, что Олеся мутит какую-то тему, нашлась Екатерина. Я решила, что она продаёт э-э водку. Ты же не пьёшь, усмехнулась Синицына. Зачем тебе водка? обработать мозоль на ноге. Катя нашла, что ответить. У меня в комнате не оказалось ни еды, ни зелёнки. Олеся действительно продаёт водку по ночам. Но живёт она в конце коридора, как я тебе и сказала. Ты шла в другом направлении. Повесла напряжённая тишина. Было слышно, как ветер шумит в полуголых ветках деревьев. Мне нужны деньги, спокойно произнесла Сеницына. И тогда я буду молчать о том, что ты стала соучастницей этого убийства. Екатерина даже сначала сразу и не поняла, о чём говорит Синицына, а когда до неё дошло, что та её шантажирует, то она просто обалдела. "Что?" как со страдом разлепила онемевшие губы. "Я же тебя спасать кинулась, а потом ты же сама его ударила. Ты же мне жизнь спасла. Вот и заплати мне за спасение твоей жизни". Синицына говорила совершенно спокойно, даже устало. "Мне надо полмиллиона, и я пропаду навсегда". Через 2 недели я уеду отсюда. Уничтожу остатки трупа, а ты напишешь свою новую книжку и вернёшь себе все затраты. Но это ведь бесчеловечно. Екатерина не верила своим ушам. За что? Я выживаю как могу. Сеницына отмахнулась. Она говорила без злобы, без пафоса, спокойно, но именно это спокойствие и ужасало Катерину сильнее всего. Ты скоро вернёшься в свою привычную жизнь, у тебя снова будут муж, писатели, путешествия по Европе. Я твои фоточки в Инсте видела, а мне некуда возвращаться и моему сыну не от кого ждать помощи. Почему я должна пожалеть тебя, если ты меня не пожалела? Ты же для чего припёрлась, чтобы писать про отброс общества? Так что же ты от нас хотела? Екатерина покачала головой. Я никогда не считала тебя отбросом общества. Я наоборот думала, что ты лучше меня. Она на мгновение замолчала, словно собиралась с мыслями, а затем продолжила: Я действительно совершила глупость, когда согласилась на эту авантюру, но поверь мне, я не со зла, скорее от глупости. Мои книги перестали печатать, и я решила, что получу неведомые мне ранее эмоции, если окунусь в другую жизнь. Получила, горько хмыкнула Сеницына. Получила эмоции даже больше, чем хотела, ответила Катерина и ушла в комнату. Там она легла на кровать, свернулась клубочком и закрыла глаза. Мало того, что она стала соучастницей преступления, так её теперь ещё и шантажируют. Что мне делать? лихорадочно думала Катерина, из последних сил борясь с приступом паники. У меня нет таких денег, значит, придётся просить у мужа. Но что я ему скажу? Сказать правду сейчас уже нельзя. Если начну что-то объяснять, придётся рассказывать и о трупе, и о наркотиках, и неизвестно, как он на всё это отреагирует. взять кредиты и отдать деньги Синициной? Не, конечно, могу так поступить, но где гарантия, что она не заявится через месяц и не потребует ещё миллион рублей? И что я тогда буду делать? Есть ещё вариант пойти в полицию и во всём признаться, но боюсь, тогда я не смогу объяснить, почему не вызвала полицию в момент убийства и зачем пряталась Синицину и сама пряталась вместе с ней на собственной даче, пока труп там превращался в кашу. Как ни крути, а выход остаётся только один. Мне придётся убить Синицыну. Катерина понимала, это действительно единственный вариант выпутаться из кошмарной истории, но она не представляла, как это сделает. Совсем стемнело. Катя продолжала лежать на своей кровати, лицом к стене, когда в комнату осторожно, чтобы её не разбудить, вошла Синицына и тоже легла на свою кровать. Некоторое время она ещё ворочалась, а потом затихла и ровно задышала. Уснула. догадалась Катерина. В её глазах не было ни капельки сна. Её лихорадила и изнобила, хотя щёки и пылали. Она осторожно встала с кровати, подошла к Синициной и наклонилась над женщиной, та мирно спала. Если что-то делать, то сейчас, поняла Катерина и пошла на кухню за ножом. Длинный и острый тесак оказался на своём месте под раковиной, где Павлик хранил всякие инструменты и несложные приспособления для ремонта на даче. Екатерина взяла в руки тесак. В свете полной луны, сияющей на тёмном небе, он смотрелся особенно зловеще, и Екатерина едва не выронила его из рук. Ударить надо по шее, решила она. Затем я закатаю её в брезент, у нас есть рулон на заднем дворе, потом положу её в багажник и увезу к ней в комнату и положу в ванную рядом с. Дальше Екатерина боялась думать, чтобы не потерять запал. Она вцепилась в тесак обеими руками. и решительно пошла в комнату. Синицына безмятежно спала. Во сне она повернулась на бок, и теперь её голова немного свисала с подушки вниз. Очень удобно. Надо поставить тазик у кровати, сообразила Катерина. Наверное, будет много крови. Лучше, если она будет стекать в таз. Катя вышла на веранду, взяла тазик и вернулась вместе с ним в комнату, стараясь не шуметь, она поставила его возле кровати. где-то в районе Голусеницыной и занесла над её шеей тесак. Катерина была настолько сосредоточена и напряжена, что у неё ломило руки. Она стиснула зубы. И... Я не могу, пробормотала Катя, бросив тесак себе под ноги. Я просто не могу это сделать. Она горько заплакала, громко, по-детски размазывая слёзы по щекам. Катерина опустилась прямо на пол, закрыла лицо руками и вздрагивая всем телом, продолжала рыдать. Сеницана спала крепко и спокойно. Она не знала, что только что была на волоске от смерти.